56. Ламмы Гудзек переселился обратно в дамы так как в Льеже стало неспокойно из-за еретиков. Его жена была рада этому, потому что льежцы искренне, известны как злые насмешники, и трунили над добродушием ее мужа. Ламмы часто заходил к Лаасу, который с тех пор, как стал богатым наследником, охотно проводил время в трактире Блауэ Торре. где всегда был готов стол для него и для его собутыльников. За соседним столом обычно помещался Йост Грейпст Ювер, скоредный старшина рыбных торговцев. Скупой и мелочный он выпивал не больше полукружки, питался одной соленой селедкой и думал о своих грошах больше, чем о спасении своей души. А у клааса в кошельке лежал... листочек пергамента, на котором значилось десять тысяч лет отпущения грехов. Сидели они как-то в трактире. Клаас и ламы, и Ян ван Розе и Майтос ван Асхе. Пришел и Йост, греб Стювер. По всему случаю Клаас пил кружку за кружкой, и Ян Розе заметил ему. — Эта кружка уже лишняя, грех. — За одну лишнюю кружку, — ответил Клаас. полагается гореть в аду всего полдня, а у меня в кошельке отпущение на десять тысяч лет. Кто желает получить из них сотню, пей без счета, пока не лопнешь». «А почем продаешь?» — кричали приятели. «За кружку пива», — ответил Клаас. «А заломоть солонины? Отдам полтораста». Одни из собутыльников... Поднесли Клаасу по кружке пива, другие — по ломтику ветчины, и он для них всех отрезал узенькую полоску пергамента. Конечно, Клаас не один потребил всю эту плату натурой. Ему помогал Ламы Гудзек, который так набил брюхо, что просто на глазах распух. А Клаас все расхаживал по трактиру, предлагая всем свой товар. — И десять дней продаж спросил Рыбник, обращая к нему свое кислое лицо. — Нет, — ответил Клаас. Такой кусочек трудно отрезать. Все расхохотались а рыбнику пришлось проглотить пилюлю. И ламы с классом направились домой, но шли они медленно. Точно ноги у них были и спакли.